в холодильнике нашли колла и сок я выпил сока сушить рот ортофосфорной кислотой добавляемой в напиток умными производителями было совсем не с руки так времени без четверти час или вика подгрузила все свои файлы или машина повисла компьютер работал вик на экран улыбался — Статус, — подключая разъемы, — спросил я. — Система стабильна, ресурсы достаточны. Вход в сеть, режим обычный, личность номер три, протей, выполнена с секундной заминкой. Оптоволоконная линия, это негнилой телефонный кабель. Я надел шлем, откинулся в кресле. Черт возьми, все как прежде, почти как прежде. Дипп! Вот. Мотоциклист и стрелок по-прежнему скучают на кровати. Я встаю с кресла, гляжу в зеркало. Оха, просто я и сохранил те изменения, что я внёс. Мужчина средних лет с мудрыми глазами. Подойдя к двери на цыпочках, словно этот что-то меняет, я рывком распахиваю её и прыгаю в коридор. Предосторожности смешны. И излишне там никого нет, только валяется на полу пробитая пулей картина. Поднимаю, смотрю на холст. Пуля прошла как раз сквозь нарисованную хижину. Вместо нее теперь пятно размазанной краски, разложенной на шестнадцать оттенков. Хижины больше нет. Я отношу картину в номер, кладу на неподвижные тела, выхожу... запираю дверь, спускаюсь. Можно взять на прокат мотоцикл или автомобиль. Стоянка рядом с гостиницей, но лучше довериться гид-проводнику. Поднимаю руку. Из-за угла немедленно выныривает крошечная жёлтая машинка, за рулём похожий на панка парень, один из базовых типов программ водителей. Ресторан Три поросенка, говорю я, садясь. Поездка займёт 3 минуты. Водитель отвечает с лёгким акцентом, напоминающим прибалтийский. Машина трогается. И вот тут мне куме напишет пейджер. Нажимаю кнопку приёма, уже догадываясь, кто это звался. "Хай", глухо говорит маньяк. "Я буду. Жди". Лаконично. Показалось мне или нет, что в его голосе акцент не меньше, чем у водителя. Наверное, показалось. Всего-то год прошёл. Маняк уехал в Штаты как-то очень вдруг. Многие, ребята, уехали, но обычно об их намерениях знаешь задолго. А Шурк оказался самым выдержанным. Сказал лишь, когда у него билет был на руках, сетл. Наверное, в советские времена так уезжали в Израиль евреи, и скрывали до последнего. А самое смешное, что я мог бы ещё год этого и не знать. Как раз тогда мы с Викой переехали в Москву, и видится, мы всё равно могли ближе в глубине. Впрочем, нет. Не смогли бы. Ночью, когда я гуляю по виртуальности у них день, и моньяк работает, виртуальность убивает расстояние, но никак не время. Машина скользит по каким-то унылым переулкам. Разок мелькают вдали башни Майя-Крософта, потом мы выскакиваем на проспект и через несколько секунд притормаживаем возле ресторанчика. Расплачиваюсь, выхожу. Стою, секунду, глядя на здание. Вокруг многое изменилось. Часть зданий снесли, другие перестроили, а ресторан остался неизменным. Эклектичные строения, на третье из камня, на третье из дерева. А третий просто циновки. Я понимаю, что самым умным был поросёнок, строивший свой дом из камня. Я готов ему поаплодировать. Вот только самым хитрым, пожалуй, оказался младший, который обошёлся соломенными циновками. К зиме-то он всё равно перебрался под крепкую черепичную крышу, зато и лето провёл в своё удовольствие.